Министр обороны посмотрел на директора ФСБ. Тот отрицательно покачал головой. Только этого не хватало. Можно подумать, что здесь нет полномочных представителей. Если кто-нибудь узнает, что в присутствии трех министров и стольких генералов переговоры вел этот никому неизвестный тип, будет невероятный скандал. Все газеты высмеют генералов, за подобные переговоры. Министр обороны перевел взгляд на министра внутренних дел. Тот пожал плечами. Он не знал ответа. Но зато Ладынин смотрел прямо в упор на хозяина кабинета, словно подталкивая его к решению. — Вы гарантируете нам положительный результат? — спросил, наконец, министр обороны. «Я гарантирую сделать все, что смогу», — честно ответил бывший полковник ГРУ. В этот момент зазвонил тот самый телефон. Все вздрогнули. «Пусть говорит», — не выдержав, вмешался Ладынин, нарушая все мыслимые нормы субординации. «Под вашу ответственность», — торопливо согласился министр обороны. Тенгиз Абуладзе поднял трубку. «Вы подумали?» — спросил тот же неприятный голос у знакомый находящимся в кабинете генералов. «Добрый день!» — весело сказал Абуладзе. «Что?» — не понял террорист. Полковник сбил его с намеченной программы. «Ничего, я просто здороваюсь с вами». У вас неприятная манера начинать разговор, нездоровая с человеком. — Вы согласны с нашими условиями? — разозлился террорист. В соседних кабинетах принимали сигналы штаба противовоздушной обороны и центры наблюдения. Удалось точнее определить место, откуда говорил звонивший. Это был район Баварии, севернее Мюнхена. Операторы уже определили, что звонивший двигался по трассе Ландсхуд, Дингольфинг. Абуладзе вспомнил, что даже не узнал условий террористов. Просто у него не было времени. В конце концов, это было не так важно. Чуть больше денег или чуть меньше. Это были частности которые можно было выяснить потом. «А если мы их не примем?» — спросил он. Министр обороны схватился за сердце. Он не привык к подобным эксцентрическим выходкам. Министр внутренних дел подумал, что этот экс ничего не сумеет сделать, а, пожалуй, только все испортит. «Если не примете наши условия?» — прохрипел террорист. «Мы откроем капсулы. Откроем их в Москве». «Значит, капсулы пока еще в Москве», — уточнила Буладзе. Террорист понял, что его собеседник сумел его переиграть. Даже министр обороны осознал, как правильно ведет беседу этот неприятный грузин. «Вы принимаете наши условия?» «Или нет?» — повысил голос террорист, теряя всякое терпение. «Мы не смогли пока определиться», — ответил Абуладзе. «Вы выбрали очень неудобное время. Сегодня воскресенье, и никого нет на работе. Нам нужно время хотя бы до вечера. У нас нет столько времени. Мы не сможем вам его дать». — Не торгуйтесь, — строго прервал его Абуладзе, будто обрывая зарвавшегося мальчишку. — По-моему, вы просто не хотите с нами договориться, иначе не давали бы столь нереальных сроков. — Я думаю, вам нужно поговорить с вашим руководителем и определиться. Мы ведь хотим принять ваши условия, но и вы должны пойти нам навстречу. Да и сумму вы явно завысили. По-моему, вам нужно немного умерить свои аппетиты, чтобы наш разговор был более реальным». Террорист молчал.